по знаку трубы первая фема пошла на верную смерть. Другие фемы должны были произвести обход, но наткнулись на упорное сопротивление болгар и отхлынули назад, неся большие потери. Царская власть подобна секире, лежащей у корней дерева. Царь волен посылать людей на гибель, пусть будет так, как он нашел нужным сделать. Хранитель постановлений вселенских соборов и защитник сирых и убогих, не напрасно его возненавидели владельцы богатых имений. Сражение на засеках разгоралось. Болгары обрушили на головы рымеев тучи стрел и сбрасывали заранее приготовленные камни. Сила их падения с горы невероятна. Огромные глыбы, неуклюже вращаясь, сокрушали человеческие кости как блинки. В воздухе стоял гул криков и стонов. Василев سترнул коня рукой и подъехал к месту битвы. Мы последовали за ним. Глазам нашим представилось ужасное зрелище. Люди с перебитыми ногами сползали с воем с горы и умоляли о помощи. Тела убитых лежали сотнями. С засек на нас летели со свистом стрелы. Христолюбивых воинов уже готово было охватить смятение, настолько неприступными представлялись эти горы. Болгары с мужеством отчаяния защищали свою свободу, свои очаги, и житницы. Высоко над валом мы увидели вдали Самуила, ветер развивал его во горду. Он что-то кричал воинам и показывал рукой в нашу сторону. Мне в человеческих силах взять подобной высоты, качал головой Уран. Василевс услышал и взглянул на старика орлиным взглядом. У нас замерли сердца, но благочестивый ничего не сказал. "Разреши мне сказать тебе нечто", приблизился к Василевсу Уран и стал ждать. "Говори", был ответ. «Не губи, Ромеев, благочестивый! Что будет с нами, если болгары спустятся вниз? Нам не выдержать их напора. Ты ведь знаешь, воин, спускающийся с горы, равен трем воинам на равнине!» Василий гневно теребил бороду. Глядя вперед, с таким видом точно он ничего не слышал. Несколько раз рамеи пытались взойти на гору, и каждый раз болгары с большими потерями заставляли нас скатываться вспять. В четвёртый раз рамеиские воины почти дошли до гребня, но варвары снова сбросили их вниз. Потери наши были очень велики. Рамеи уже начинали раптать, ложились на землю, так как у них не хватало дыхания, и некоторые бросали в отчаянии оружие. И таких на месте расстреливали безжалостно стрелами. Только такими мерами можно было заставить воинов подниматься на убийственные кручи. Не для кого не тайно, что это сражение мы выиграли только благодаря случайности, на счастье и вследствие огромного напряжения всех наших сил. На другое утро смерть убийства возобновилась. Мы со страхом смотрели на поселявцев, Тогда к нему приблизился Никифор Ксифий, доместик с холл. «Повели рабу твоему?» «Говори», — бросил Василий. «Позволь мне взять отборных воинов, пастухов по роду своей работы, и попытаться пробраться с ними горными тропами в тыл врага. За ночь мы успеем обойти горы». Мы стали ждать ночь. Под покровом темноты, прикрытые ею, как плащом святого Дмитрия Салоонского Никифор, и его воины пошли в обход горы Белосицы, пробираясь сквозь тернии над зяющими пропастями, переходя в мраке страшные высоты, теряя людей в бездонных провалах ксифе, медленно всходил, подобно новому Ганнибалу, на вершины На рассвете, когда только занялась заря, Василий снова начал биту. И вот мы заметили, что в рядах врагов происходит большое движение. До нас донеслись крики: "Бегите, роме окружают нас!" Тогда мы поняли, что это Никифор Ксифий, вонзил, как ромейский орел когти в тело жертвы. Болгарские воины оставили в замешательстве засеки и метались в горных ущельях, не зная, с какой стороны последует нападение. Василий, сияющий, как в пасхальный день, кричал экскувиторам, которых вел в битву Патрики и Феофилакт, «Вот-то не ад! Поражайте врагов! Экскувиторы! Поражайте!» и не выдержав сам помчался в передовые на фу в гущу сражения ужасное избиение врагов продолжалось весь день сам Самуил едва не попал в наши руки, но мужественный сын бросился к отцу на помощь и вырвал его из когтей смерти, понимая, что в этом сражении уже нельзя ждать возврата воинского счастья. Самуил покинул поле битвы. и с остатками своих отрядов скрылся в наступающей темноте. Он нашёл прибежище за неприступными стенами прилепа. Опустошив всё вокруг, Василий не решился преследовать врагов, так как опасно нападать на раненого медведя в его берлоге. Это был ещё не конец. На другое утро взошло солнце, осветившее красоту мира, А Василевс запятнал свою победу неслыханной жестокостью. По его приказанию пересчитали пленников. Их оказалось четырнадцать тысяч человек, многие из которых были ранены в сражении. Пленных загнали в ущелье, чтобы безопаснее стеречь. Потом мы увидели страшное приготовление к казни. На соседнем равнине были зажжены костры, на которых воины стали обжигать заострённые колья и раскалять на огне железный прут. Когда всё было готово, с халарии извлекли стеснины несколько безоружных пленных и повели их к кострам. Для несчастных готовилось нечто ужасное, но они ещё не знали о том, какая их ждёт участь, и покорно шли, куда им было приказано. И вот нечеловеческий вопль огласил равнину, то ослепили первого плетника. Ослеплённый бился на земле, умолял о смерти, царапал ногтями лицо, залитое кровью из глазниц, а потом встал на колени и простирал руки к небесам, как бы взывая к ним всем своим страданиям. Но уже их кострам тащили других варваров. Даже закаленные в битвах воины боялись за свой разум при подобном зрелище. Тысячи слепцов, ползающих в опрахе, вопли, стоны, кровавые глазницы, а над всем этим каменное лицо Василия. И я отвел глаза в сторону и не смотрел на него. Пусть он даст ответ в этом на последнем суде. А моя христианская душа не могла приять такую жестокосердость. Лицемеры мы произносим в церквах проповеди о милосердии, а сами способны на всякую жестокость и коварство, когда дело касается нашей выгоды. Догадавшись о том, что происходит на равнине, пленники в ущелье заволновались. В ответ на вой ослепляемых раздался рев запертых в теснине, как звери в клетке тысячи людей. Они бросились на стражей, предпочитая умереть, чем потерять зрение. Некоторые погибли от меча, а прочих смирили и повлекли к кострам. По повелению Василевса Кириллова, На каждых 100 слеплённых одному пленнику оставляли один глаз, чтобы кривые могли привести товарищей к Самуилу и поразить его сердце ужасом. Страшными верницами цепляясь друг за друга, ведомые одноглазыми по выдырям, слепцы пустились в путь по трудным горным дорогам. Они спотыкались, не привычки падали плакали кровавыми слезами, проклиная немилосердные небеса, допустившие такое злодеяние. Многие погибли в пути или уморили себя голодом, других разорвали волки. Остальные с трудом добрались до болгарских селений. Жители выходили на дорогу и выносили слепцам воду, козье молоко и всякую пищу, утешали несчастных. А ведь эти люди напоминали им о проигранной войне. А когда слепцы пришли, наконец, в прилеп и наполнили весь двор перед дворцом Самуила, старый лев заплакал. Тысячи слепых взывали к нему, Самуил, смотри, что сделал с нами Василий, отомсти ему за наши муки. Тысячи глаз, с такой радостью взиравшие на мир, погасли на веки. Болгарскому царю дали чашу с водой, он сделал несколько глотков и выронил ее из рук. Царь уже не мог отомстить, дни его были сочтены. Он ждал появления страшного врага на ложе смерти, но Василий опасался войти к нему в берлогу. А сын сказал отцу: "Не скорби. Сильных духом испытания только закаляют. Василий умрёт, и много других василевсов придут царствовать и снова уйдут, и в небытие оболгарский поселянин по-прежнему будет пахать своё поле и македонские виноградды возделывать лозы. Погружённые в мрак вечной ночи, слепцы вспоминали гору Белосицу, где они сражались за свободу, а в мире по-прежнему сияло солнце. Козы прыгали по горным крутизнам, и на виноградниках наливались тяжкие грозди. Но разве мы сами не слепцы? Тьма покрывает нашу землю, поля заглушаются сорными травами, а волки появляются в предместьях некогда цветущих городов. После победы, не опасаясь больше нападений со стороны патриционных врагов, Василий совершил со своими военачальниками, воинами, конями и мулами паломничество в Элладу, чтобы возблагодарить в превращенном в христианскую церковь Парфеноне, Деву Марию, охраняющую своим покровом ромейское государство. помню, что во время того пути я задержался в каком-то селении, пока слуги поили моих коней, я присел у колодца и слушал разговоры поселян. Принимая меня в сером дорожном плаще за обыкновенного воина, они не стеснялись и рассказывали о своих делах. Это были люди, которые в прошениях называют себя обычно убогими. Одетые в рубище с ногами обмотанными грязными тряпицами, они почесывали время от времени заскорузлыми руками косматы и головы и с любопытством слушали, о чем рассказывали проезжие люди, видавшие столько городов на земле. У колодца, где для водопоя животных был использован древний саркофаг из розового мрамора с амурами и гирляндами мирта, сидел монах. Бородатый и тучный человек, рядом с ним, опираясь на дорожный посох, стоял какой-то путник в плаще из грубой материи. Монах шарил в сумке и показывал изумленным пахарем различные костяшки. — Вот это, — заявил он торжественно веером, распуская черную бороду, — зубы великомученицы Пульхерии. Помогает при зубной боли и других болезнях. «Тридцать восемь зубов осталось!» Поселяне стали креститься, взирая на священные реликвии, однако один из них весьма словоохотливый и, видимо, более смышленный, чем остальные, усомнился. «Тридцать восемь зубов!» «А ты не обманываешь нас, почтеннейший? Откуда у человека, даже великомученицы, может быть столько зубов?» Захваченный в расплох, Инок растерялся, но попытался выпутаться из затруднительного положения. "Кэты же зубы мученицы. Захочет Господь у благочестивого человека и 100 зубов вырастут. Сказано: верьте, и по вашему хотению сдвинутся горы. Насчёт гор, может быть и так. А с зубками как-то неловко получается", продолжал сомневаться доморощенный скептик, почёсывая голову. Вот «Ну, тогда приобрести волосы младенцев убиенных нечестивым иродом в Вифлееме пять фолов за волос предложил монах недоверчиво снопо почесал в затылке волосики ты как будто длинноваты для младенцев значит выросли там младенцы а ты не из богомилов будешь угрожающе спросил монах не Мы чтим святую православную церковь, растерянно ответил поселянин и раскрыл рот от страха. Но, почувствовав, что на этот раз он пересолил, рассчитывая на крайнюю доверчивость простых людей, монах стал поспешно собирать свои сокровища. Путник спросил его, из какого монастыря, святой отец? Из монастыря Святого Георгия под Каринфом. Но убежище наше разрушили враги, И иныки скитаются теперь по всей стране, кто занимается торговлей, кто продаёт крестики и другие священные предметы. Вот и я брожу из одного селения в другое в поисках пропитания, но отряхаю прах всего поселения от ног своих, ибо здесь обитают павликиане и манихей